Глава 2. Потом они в полном молчании ехали в его машине, без громко кричащей о себе роскоши, но это действительно был очень дорогой автомобиль, и роскошь его была в неприметных деталях дьявол в мелочах. Автомобиль, такой же темный, как и его хозяин. И также полный жутковатой скрытой силы, потому что трудно представить себе его истинные возможности он не стал отгораживать стеклом салон несколько раз даже коротко переговаривался с водителем осторожно оглянувшись инга заметила машину сопровождения мелькнула мысль о том что ее собственная машина так и останется на стоянке но она не решила сейчас поднимать этот вопрос в конце концов паркинг закрытый охраняемый Что с ее машиной станется? Постоит в подземном гараже, пока она как-то постарается решить вопрос с владельцем компании, который сейчас находился в салоне рядом с ней. И от этого Инге было крайне некомфортно. Сам Вадим Кольцов сидел, откинувшись на сиденье, расслабленно и спокойно. Как расслаблен и спокоен может быть крупный хищник? Она старалась казаться незаметной. Только один раз украдкой взглянула на его строгий профиль и тут же отвела глаза. Мужчина смотрел на дорогу перед собой. Однако губы его презрительно дернулись, как будто он отследил и этот ее единственный взгляд. А ее залило липким холодом. Мужчина ведь даже не смотрел в ее сторону и был холоден, и непроницаем, как камень. Ощущение отсроченной казни. Так было еще хуже, чем если бы он просто грубо потребовал уплаты пресловутого долга. Но он молчал, и ей оставалось только терзаться в ожидании. Чего? Непрошенный озноб пробежал по плечам. Она отвернулась к окну и провела ладонями по плечам, стараясь согреться. Ключи обогреватель! Послышался негромкий рисковатый голос. Инга вздрогнула испуганно взглянула на него. Кольцо все так же смотрел вперед, а уголок рта кривился. Водитель не стал задавать лишних вопросов, молча поставил салон на обогрев, хотя на улице была теплая погода, конец весны. Этот хищник действительно отслеживал каждое движение. Но не трогал ее, пока не трогал. И она затаилась в своем уголке, стараясь не дышать, и попыталась обдумать ситуацию. Первый ужас прошел. Просто все произошло слишком внезапно. Ее застал на месте преступления сам владелец компании. Поэтому Инга и растерялась. В любом другом случае она нашла бы выход из ситуации. Но сейчас уже поздно сокрушаться. Уже попалось. Надо выработать правильную линию поведения. От этого многое будет зависеть в будущем. Она все-таки решилась еще раз окинуть взглядом Вадима Кольцова. Невольно задержалась взглядом на его руке, расслабленно лежавшей на колене. Крепкая рука, жесткая хватка, стальные пальцы короткие черные волоски на тыльной стороне ладони. Рука шевельнулась, ткань брюк под пальцами едва заметно сморщилась. В этом простом малозаметном движении было слишком много характерного. Огромная сила, скрытая за внешней неподвижностью и спокойствием. Он весь такой, как пружина. Невольно подумала, Насколько в нем все отличается от сводного брата Дмитрия. Тот тоже умел подавлять, но до этого страшного человека Дмитрию было далеко. Вспомнила, и сердце снова сжалось болью. Рана никак не хотела затягиваться. Хотя она и понимала, что сама дура, и надо было раньше включать голову. Из-за своей глупости тут и оказалась стало тошно совсем и обидно она подавила болезненный вздох, а он казалось услышал ее мысли покосился в ее сторону взгляд нечитаемый у инги пересохла в горле немедленно отвернулась к окну и зареклась смотреть в его сторону, а мозг продолжал попытки как то выстроить защиту у этого человека явные замашки доминанта Не то чтобы ее пугали бдсм практики в принципе но да черт побери она вообще никогда не применяла к себе такую возможность с чем ей придется столкнуться теперь неприятная мысль заставила ее передернуть плечами нет и еще раз нет в рабыни она ему не нанималась и с этим сливом информации еще надо как следует разобраться. Пусть сперва докажет ее причастность. В конце концов, уж лучше потратить деньги на адвоката. Инга опустила голову, закрывая пальцами лоб, и шумно выдохнула. Досадно было, что правильные мысли пришли в голову слишком поздно. Кажется, она слишком ушла в себя. Потому что чуть не прозевала момент, когда автомобиль остановился. Вадим Кольцов сам вышел из машины, не дожидаясь, когда подойдут и сопровождения и откроют ему дверь. Словно ему эта охрана и не нужна была вовсе. Так, деталь, аксессуар, дань моде. А вот ей открыли дверь. Молчаливый человек в деловом костюме ждал, пока она выйдет. А Инга невольно замерла, вжимаясь в сиденье. Кольцов уже шел к зданию. Однако совершенно четко уловил этот момент. Он даже не остановился, а только отвел в бок голову, давая понять, что она его задерживает. Пришлось выйти. Инга пошла быстрее, стараясь догнать его. Сколько в этот момент в ее голове роилось противоречивых мыслей. А чтобы войти в здание, вообще пришлось через себя переступить. Это было высотное, навороченное здание, как она поняла, апартаментного типа. До лифта их сопровождала охрана, а дальше они поднимались вдвоем. Очевидно, это был личный лифт. Опять в замкнутом пространстве вдвоем. Опять нечитаемое выражение его лица и ощущение отсроченной казни. Нервы. Когда лифт остановился на каком-то этаже, Инга натуральным образом дернулась. Кольцов бросил на нее странный взгляд и молча шагнул вперед. А ей пришлось собрать все свое мужество и шагнуть за ним. Это была какая-то прихожая, за которой следовало нечто среднее между холлом и гостиной. Меблировка минималистическая, типичный мужской интерьер. В отдалении был уголок отдыха с диванами и довольно большим невысоким столом. Туда Вадим Кольцов и прошел, Указал ей рукой на диван, а сам сел напротив. Почти сразу, как они вошли, бесшумно появилась прислуга с подносом, на котором был стакан простой воды. Инге страшно, так что сводила горло. Однако обстановка казалась спокойной. Мужчина явно не выглядел маньяком, готовым на нее наброситься. Тем более, было непонятно, зачем она вообще здесь. Странное состояние, подвешенное. Чтобы не смотреть на него, она стала незаметно оглядывать помещение. «Что ты просматривала на компьютере, Дмитрия?» Вопрос прозвучал резко. Инга от неожиданности уставилась на него, приоткрыв рот. У мужчины невольно дернулась щека. «Я спросил, какую информацию ты просматривала на компьютере Дмитрия?» Повторил он. «Я...» И никак. Слова застревали, и все. Он подался вперед, сцепляя вместе руки, и проговорил. «Отвечай быстро и четко. «И не вздумай мне врать!» Как будто кнутом хлестнул. Все силы ушли на то, чтобы не дернуться. Но Инга поняла, что игры кончились. «Личную переписку», — сказала она. А потом набрала полную грудь воздуха и начала. «Вадим Сергеевич, я действительно не имею никакого отношения к сливу информации. И я постараюсь доказать». Найду улики. Все это время он смотрел на нее, прищурившись, как будто слушал и не слышал. Потом вдруг сказал. «Любишь подглядывать за личным?» Это прозвучало так презрительно, что Инга готова была провалиться сквозь землю. Она просто замолчала, чувствуя себя грязной, как будто он вылил на нее ведро помоев. Повисла тяжелая пауза. Наконец она заставила себя выдавить. Нет. Любишь, хмыкнул мужчина, отрезая начисто все ее попытки выглядеть лучше в собственных глазах. Раз любишь, значит, я дам тебе такую возможность. Он просто размазал ее этим. Инга уставилась на светло-серый ковер под ногами. Моральное унижение было полным. «А теперь включи голову, аналитик». «Что?» – невольно вскинулась она. «Почему тебе позволили подглядывать за личным?» Он опять выбил ее из колеи своим вопросом. «Что, простите?» – выдавила Инга. Обжигающий жар досады разлился внутри. Вадим Кольцов только что открытым текстом указал ей на профнепригодность. Личная помощница, менеджер по аналитике. Она ведь должна была осознавать. Мужчина смотрел на нее со странным выражением. Правый уголок рта кривился к низу. «Я...» – пришлось глотнуть и закрыть защитным жестом горло. «Я не предполагала такую возможность». Кольцов еще какое-то время пристально вглядывался в ее лицо, а потом подался назад, облокотившись на спинку дивана. Взгляд скользнул в сторону. Разочарование. Боже, ей хотелось сквозь землю провалиться, хотелось наорать на него, чтобы не смел говорить ей такие вещи. Но один холодный взгляд, брошенный в ее сторону, подавил весь протест на корню. Как будто этот мужчина знал о ней все. И о том, что она была с его братом, и о том, что он ее бросил. Знал и осуждал ее. Это было унизительно до крайности. «А теперь включи голову, аналитик!» Повторил он негромко, но резко. «Ей-богу! Если бы он ударил ее, было бы не так обидно!» Наверное, потому Ингой заставила себя собраться. Довольно за сегодня она выставляла себя идиоткой. Сейчас дело касалось уже не провалов в личной жизни или женских амбиций, а ее профессиональных навыков. «Прошу, дайте мне несколько минут, и я смогу доложить свои предположения по этому поводу». Проговорила она сухо. Мужчина промолчал, просто кивнул предоставляя ей шанс реабилитироваться, а может быть ему просто доставляло извращенное удовольствие смотреть как она барахтается стараясь выплыть плевать главное что он вообще ее слушал у инги тряслись от волнения руки и заливала жаром лицо зато мозги работали с невероятной скоростью она и сама вдруг поняла что утопая в жалости к себе упустила слишком многое, а теперь, как будто внезапно сорвали повязку с глаз. Кто-то просчитал все и, зная о ее идиотской слабости, подставил. Если так посмотреть, она действительно первая, на кого падает подозрение, и у нее был мотив. Но ведь мотив мог быть у кого угодно. Сейчас на вскидку у Инги не было представления, кто это мог сделать а главное для чего у нее вообще многое не укладывалось в голове, но теперь кроме брезгливого чувства что ее окунули в дерьмо она вдруг отчетливо осознала что очутилась в центре какой то непонятной игры и дай бог выкарабкаться из этой игры целой и без последствий итак мотив с этим было сложно Кроме нее, доступ к рабочему компьютеру шефа имела еще несколько фигур, значимых и не очень. И прежде всего, сам Дмитрий Кольцов. И вот это последнее просто вымораживала. Боже, как не хотелось думать, что ее подставил человек, с которым они еще недавно были близки. Как будто ей мало того, что он ее бросил. Она даже зажмурилась на мгновение. Отгоняя эту мысль, слишком тошно, слишком обидно, хотя и логично, но слишком мелко, и непонятно, для чего Дмитрию Кольцову было сливать информацию и вешать это на нее. В конце концов, он в этой компании одной из первых лиц, а она вообще никто. У него бизнес, невеста, предстоящий выгодный брак, отношения. «Мой брат сейчас занят только своим членом». Ее снова передернуло от неприкрытого цинизма этих слов. С другой стороны, это, наверное, странно, когда человек его уровня оставляет личную переписку в открытом доступе. Тут либо Дмитрию Кольцову настолько класть на всех, что его не волнует, станут ли кому-то известны интимные подробности, либо это сделано осознанно. Либо его профиль взломан, а он даже не подозревает об этом. И вот тут уже цепочка рвалась. А Вадим Кольцов сидел, откинувшись на спинку дивана, и смотрел на нее, Ждал. По-прежнему царило молчание, но на его застывшем лице читалось недовольство. Инга понимала, что терпения у него на исходе и времени на размышления просто нет. Однако, прежде чем высказывать какие-то свои выводы, все таки спросила, «Какого рода информация была слита с компьютера Дмитрия Сергеевича?» Мужчина хмыкнул, отворачиваясь в сторону входа. «Наконец-то хоть один правильный вопрос!» Прозвучало как похвала, а на самом деле унизительно. «И не поймешь, верит он ей, Или просто проверяет, когда она сорвется. Но ей действительно нужно было понять. Она уже приготовилась спросить. Послышался приглушенный звук шагов. Кто-то приближался. Мужчина отреагировал мгновенно. Повернул голову. Взгляд сфокусировался. От него словно холодом повеяло. Инга сразу осеклась и затихла. В помещении появился один из тех охранников, что сопровождали их по дороге. Подошел к Кольцову, тихо сказал ему что-то на ухо и тут же вышел. И сразу повисла напряженность это читалось во всем: во взгляде, во внезапно проявившейся резкости жестов. Ей до того было трудно находиться рядом с ним, а теперь, тем более. И все же Инга набрала смелости и напомнила. «Вадим Сергеевич, если вы примерно обрисуете характер утечки, это судит круг поисков». Кольцов так на нее посмотрел, что у Инги язык пример с глотки. И опять это кошмарное чувство, что ее слушают, но не слышат. Наверное, так и было, потому что он выдал нечто вообще несообразное только что взорвалась твоя машина стоявшая в подземном гараже офиса инга как сидела на диване так осела квашней уставилась на него потрясенно приоткрыв рот она так и не могла осмыслить что происходит это же ее могли она могла взорваться но Кольцову, кажется было все равно вернемся к вопросу о твоем долге Проговорил он. Страшно стало. Мороз по коже. Как будто она снова в клетке с хищником, а этого почти человеческого разговора просто не было. «О чем вы?» Выдохнула, невольно закрываясь от него. А мужчина уже поднялся на ноги. «Ужинать, пойдешь со мной?»